Vis vitalis. Женщина. Подчинись или властвуй. Москва, издательство АСТ, 2022 год. Читает Андрей Анучин. Предисловие. В музыкальном сегменте шоу-бизнеса существует такое понятие, как синдром второго альбома. Это когда новая группа выстреливает своей записью до платинового статуса, собирает все возможные премии, зарабатывает хорошие деньги, имеет всех доступных поклонниц и какое-то время почивает на лаврах. Однако время идёт, и звёздный статус начинает нуждаться в подкреплении. Тут-то и наступает время упомянутого синдрома. А вдруг не получится, как в первый раз? А вдруг выйдет хуже, и проект будет похоронен со всей его такой зыбкой славой? Нечто вроде такого синдрома испытал и я, принимаясь за работу над этой книгой. Ведь всё, что я мог изложить на тему отношений М и Ж, я уже сделал, не оставив ничего про запас в своих первых двух книгах: Женщина, где у неё кнопка, и Женщина, бери и пользуйся. Книги получились крепкие и по праву стали бестселлерами. Но зачем? И что писать дальше? Однако, поразмыслив, я понял, что в этой теме есть ещё места, куда типа не ступала нога человека. Есть ещё что рассказать пацанам. И третья книга может стать такой, что её не нужно будет сравнивать с двумя первыми по критерию лучше-хуже. И что она это третья книга, может быть совсем иной, чем первая, но не менее наглой, заводной и самое главное нужный. Ауш, как у меня это получилось, судить тебе. Вис Витерис. Москва, октябрь 2008. Предопреждение автора. Мужчина это охотник, который с лёгкостью попадает во все капканы женщины. АК. Поскольку я известный гуманист, то должен предупредить. Чтение и прослушивание этой книги может быть опасным. У тонкочувствующих и не очень устойчивых натур после ознакомления с моим текстом может развиться паранойя. По сути, я вообще разрешал бы выдавать эту книгу как и огнестрельное оружие, только после предъявления справки от врача о полном психическом здоровье и отсутствии различных зависимостей. Ницше характеризовал женщину как маленькую наряженную ложь, и это правда. Женщина состоит из манипуляций. Какие-то из них проводятся осознанно, большая часть нет. Но так или иначе женщина пытается манипулировать мужчиной постоянно. Это заложено у неё в генах, как итог длительного эволюционного процесса. После прочтения этой книги ты, научившись видеть эти манипуляции, будешь поражён, как их много и как широко они используются женщинами. В конечном итоге, ты можешь даже испугаться или возненавидеть женщин за их такое, скажем, откровенные стаи и в самом деле довольно гнусное поведение. Но не надо. Скажем, паранойя твёрдой нет. Исправить женщину всё равно невозможно, да и не нужно. Поэтому просто обогатись знанием, не давай морочить себе башку, не злись и получай от общения с женщинами только удовольствие.